Вибрация! Хуярь по струнам, пока пальцы не отсохли! Будет ништяк Ко всем приходит чувак депресняк Брось ты, не парься, ведь всяко бывает Эй! Музыка жить и любить помогает Музыка для мужика, нежела, нелегка Для мужика, музыка, словно глоток воздуха Музыка для мужика, нежела, нелегка Будет ништяк Эй! Будет как будет, а будет никак Эй! В мире добро есть, но и зло Эй! Строить и жить Помогает музло Музыка для мужика Не тяжела, не легка Для мужика музыка Словно глоток воздуха Музыка для Terima kasih брешняк пускай уходит чувак тебешняк отходники провокация но главное это музация музыка для мужика музыка для мужика музыка для мужика музыка для мужика музыка для мужика музыка для мужика We got yeah.